Глава сороковая. А Элита снова передёрнулась. Он спутница объяснил, что бабахнет не по-детски. Велел не нервничать, предупредил. По бетонке им примерно километр шагать до места, где он спрятал другой автомобиль. Успокоил даму. «Сейчас будет взрыв, мы погибнем». «А как покойникам потом смыться?» «На других колёсах, не нервничай, всё будет тип-топ». «Антислед не потеряла?» А Элита пожала плечами. «Слово странное, вот я и запомнила». Анастасия подняла ногу. Я увидела, что на нижнюю часть ее сапога надето что-то вроде мешка. Снизу к нему приделан кусок вроде как от сетки рабицы. Четко рассмотреть не смогла. Стояла ночь, на небе ярко светила луна. У Джи погорели фары. Но точно сказать, что у нее такое было, не могу. Мешок с подошвой сеткой. Вот что я разглядела. Мужик поцеловал Анастасию, приказал идти к шоссе, сесть во враги, принять позу эмбриона. Голова в коленях, руками макушку обхватить. Успокоил, что до нее ничего не долетит, но лучше обезопаситься. Я, затаив дыхание, слушала Айлиту, а та продолжала рассказ. Дама поспешила к бетонке, Сава ушел в сторону Товарова. Вскоре раздался рев мотора, и на дороге показалась битая, перебитая старая машина. Она неожиданно быстро домчалась до места, где в кювете лежала иномарка, и резко затормозила. «Жигули» закрутило, понесло, но они остановились. Савва вылез из-за руля и спустился к дорогому седану. Что он там делал, а Элита не видела. Дальнейшие события разворачивались с крейсерской скоростью. Мужчина выскочил из кювета, в одной руке он держал номер от машины, второй содрал с ног такие же мешки, как у женщины. Потом он забросил жестянку с цифрами в канаву, где затаилась Элита, чуть не попал в нее и бросился бежать по обучению к бетонке, держа странные ботинки троченкина поняла сейчас случится нечто ужасное и забыв про больную ногу помчалась по кювету к дому когда она вынеслась на дорожку которая вела к заводу раздался взрыв а элита пригнулась закрыла голову руками и полетела к своей хатке на пороге избы девушка обернулась и увидела что над узкой дорогой поднимается пламя как и обещал сабааба бахнула знатно а Элита замолчала ну и приключение выдохнула я «Представляю, как вы перепугались. Наверное, оперативники приехали». А Элита пожала плечами. «А возможно, я никого не видела». «Неужели никто из тех, кто прибыл на место происшествия, к вам не зашел?» Поразилась я. Коробченкина взяла с блюда последнее пирожное. Я уезжаю рано утром. На следующий день побоялась идти мимо места взрыва. Вдруг там еще чего случится. Пробежала лесом до Фиркина. Не ближний путь. Встала пораньше, чтобы успеть на первый автобус. Когда домой на последней маршрутке вернулась, никаких машин во враге не было, только грязь повсюду. Я поняла, менты прикатывали. Может, кто уходил в товарово да никого не нашел. Дом мой снаружи нежилым выглядел. Выглядел, повторила я. Вы же сказали, что живете там. Уехала, пожала плечами Аэлита. Сняла неподалеку отсюда комнатку в коммуналке. Я вынула кошелек, достала деньги и протянула их собеседнице. Наверное, не стоит спрашивать, почему вы не пошли в милицию с рассказом о том, что видели. «Я что, похожа на дуру?» — улыбнулась Аэлита. «Вовсе нет», — ответила я. «Поэтому полагаю, что удержали язык за зубами. Но почему сообщили правду Чернову?» Аэлита ответила. «Он мне большие деньги предложил. Тихий, симпатичный мужчина. А вы, приятная женщина тоже щедро заплатили за беседу. Ещё и угостили. Всегда ценю хорошее к себе отношение». Я улыбнулась в ответ. «Спасибо, вы нам очень помогли». К столику подошла официантка с пакетом. «Ваш заказ», — сказала она и поставила бумажную сумку на свободный стол. «Решили пирожных взять?» — спросила Крапченкина. «Они тут нереально вкусные!» Мне стало до боли жаль девушку. Похоже, она никогда не пробовала настоящие десерты. Я вздохнула и сказала. а элита когда когда-то я, как вы, не имела в кошельке лишней копейки, мыла полы в разных местах, в том числе в туалетах одного вокзала. Неприятная работа, но там неплохо платили». Я прекрасно знаю, каково это бегать зимой по холоду в парусиновых тапках и трястись на морозе в куртке из синтетической собаки. Но жизнь длинная, часто непредсказуемая. Никто не знает, что ждёт его впереди. Я от всей души желаю, чтобы в вашем завтра всё наладилось. Чтобы через несколько лет у вас появилась счастливая семья, любящий, заботливый муж, удобная квартира. В этом пакете немного пирожных, они не для вас. Я открыла сумку и достала визитку. «Если вам станет плохо, не плачьте одна вечером. Думая, что никто не поможет, просто позвоните. Постараюсь выручить вас, если, конечно, это будет в моих силах». «Мы вообще-то не подруги», — пробормотала Аэлита, взяв карточку. «Верно», — согласилась я. «Но у нас одинаковый жизненный опыт, а это роднит. Если ты никогда не считал копейки, как поймешь того, кому не хватает на батон? Вроде пустяшная трата, но как купить хлеб, когда в кошельке гуляет ветер?» «Как мне вас отблагодарить?» растерялась элита «Нет-нет», — сказала я, «просто отдаю долг. Однажды очень давно незнакомая женщина здорово помогла мне. Накормила, купила пальто. Когда я спросила, как вас благодарить, она ответила, «Никак. Это круговорот добра в природе». «Когда встанешь на ноги, не пройди мимо того, кому будет плохо так, как тебе сейчас. Помоги ему, чем сможешь. Если все будут так поступать, добра на земле окажется больше, чем зла». «Я передаю вам сейчас слова той незнакомки. Когда встанешь на ноги, не пройди мимо того, кому плохо так, как тебе сейчас. Помоги ему, чем сможешь. Звони, если я буду тебе нужна». Я встала. «Стойте!» — воскликнула Аэлита. «Сядьте! Знаете, почему я на самом деле не пошла в милицию?» Я опустилась на стул. «Почему?» «Вы так хорошо ко мне отнеслись!» — прошептала девушка. «Сергею Петровичу я не всю правду сообщила». А вам сейчас открою.